Глава 23. «Что за мусорная яма? Это общество Динамо. Что за яма рядом с ней? Это общество коней. А над ними реет знамя. Знают все уже давно. Мы едины, непобедимы. Мы Спартак, а вы ГО». 14 февраля в 6 часов должен состояться матч второго тура со Спартаком. В принципе, вообще осталось три игры динамовцам провести. Вот с красно-белыми, потом через день 16 февраля снова со Спартаком, но из Каунаса. И 18-го заключительная и самая важная игра сезона с ЦДК. У Спартака Московского пять потерянных очков. Проигрыш ЦДК и Динамо и ничья с ВВС. Даже если выиграют у Динамо, то первыми не станут, могут стать вторыми, при том что бело-голубые проиграют и им, и армейцам. 16-го Спартак как раз с ЦДК и встречается. Чернышов вчера на собрании команды все это долго и даже настойчиво доводил до канадских хоккеистов, а сидевший чуть позади и как бы сбоку, показывая, что он тут якобы гость, Якушин, в завершении кекнул и перевел все на русский язык. Чего размусоливать, чтобы стать чемпионами страны, нужно обе игры выигрывать. У армейцев только одно поражение от Спартака. Если нас не считать и в случае равенства очков, они выйдут вперед по разнице забитых и пропущенных. У них Бобров уже 46 шесть шайб наколотил. На мировой рекорд замахнулся». Вовка сидел с другого бока на скамейке и пытался шевелить кожей на затылке. Не получалось. Брови шевелились, даже уши, а затылок не хотел. Рана заживала. Те швы, что наложили снова, еще мокнут, а вот остальные вполне уже молоденькой кожицей покрылись. Это ему так Наташа сказала. «Сам ведь свой затылок не увидишь?» Вчера забежал в гости на пару минут, а бинт на тупой башке размотался. Вот боевая подруга и перебинтовала, заодно рану разглядев. Понятно, что мельницы Боброва устраивать с такой головой не получится, но несколько минут выстоять можно попытаться, а то и забросить чего Макарчану. Утром они с Вовкой Третьяковым доели то, что вчера от стрипни, которую Фомин замутил, осталось. Блюдо получилось почти спонтанно. Вечером предыдущего дня возвращались к тренировки и зашли в магазин продуктовый. А там, хоть и большая довольно очередь, зато дают говядину по полкило в руки. 31 рубль. Дорого, но мясо же. Охота. Отстояли час и получили от тощей, как мумия тетки, два приличных куска мяса, почти без костей. Наверное, продавщица на кремлевской диете сидит. Принесли домой, хотели суп варить и полезли в сундучок за картошкой и морковкой, а там сверху лежит бумажный пакет. «Что это?» – удивился Фомин. «А тебя не было, ты пацанов тренировал. Приходил тезка мой, ему посылка из дома пришла. Вот нам чуть отсыпал. Там чернослив. Потом можно будет сварганить компот». «Компот – это хорошо. Не, слушай, Вовка, давай чисти морковки побольше. Сейчас вкуснятину одну сделаем. Мать готовила как-то, пальчики оближешь». На самом деле мать Фомина ничего такого не готовила. Готовила жена Челенкова, Ольга, когда дочь Настя еще жила с ними. Это было ее любимое кушанье. Называлось блюдо «мясо с черносливом». Рецепт несложный, но Федора Ольга всегда задействовала, доверяя нарезать мясо аккуратными тоненькими полосками, как на Бевстроганов. Этим он, как следует промыв оба доставшихся им куска темно красной говядины, и занялся. Третьяков в это время почистил две приличные морковки и пару зубчиков чеснока. «Вовка, а у нас лук есть?» Копаясь в сундучке, что-то Фомин там его не заметил. «Нет, тут соседи приходили, позаимствовали позавчера». «Ладно, обойдемся. «Так я схожу. Может, уже купили? Отдадут?» Подхватился Третьяков. «Не надо, получится с точностью, да наоборот. На хвост сядут. А тут на двоих еле-еле порция получится». Лучше большую горсть чернослива порежь на кусочки. Не, такие мелкие не надо, просто пополам режь. Раскочегарили примус и стали морковь с чесноком на постном масле жарить. Когда морковь размякла и зашкварчала, бросили туда чуть-чуть воды, долив. Мясо. По идее, нужно соус терияки или томатную пасту бросить, но в 1948 году соусами терияки не все просто. Даже самому не сделать. Тут про соевый соус и имбирь никто и не слышал, даже в самых престижных ресторанах. Закрыли крышкой сковороду, потушили немного и посыпали чернослив. С укропом или петрушкой зимой в Москве тоже побежали. Говядина – это не курица и даже не свинина, пришлось целый час тушить, при этом весь этаж, уловив запах, хоккеистам пожаловал. Под разными поводами заходили от соли попросить до «А давайте вместе приготовим, у нас чёрствый хлеб есть, вам не нужен?» В другое время повелись бы на это предложение, но тут эксклюзив и мало. Обрубили хвосты. Милиционеры уходили расстроенными, уж очень аппетитно пахло. Пока мясо доходило уже без огня, быстро пожарили картошки и, наконец, приступили к трапезе. Фомину показалось, что, несмотря на отсутствие соуса терияки, получилось даже вкуснее, чем у Ольги в будущем, или это от обилие слюны во рту. В 12 в столовой покормили, а ведь после этого двухчасовая интенсивная тренировка да тут сколько возились, еле остановил фомин Третьякова, когда тот за остатками потянулся: Это на завтрак, игра ведь! Мясо не помешает перед игрой. Вот Челенков очень много, как тренер футболистов Спартака, знал о питании спортсменов: когда нужно, и что есть? Так это желательно при таком ритме, что они сейчас ведут, по три раза в день макароны по-флотски есть или рисовые каши с мясом. И где это здесь сейчас взять? Ладно, взять на рынке или в коммерческих магазинах можно, но сколько на это денег уйдет? Тут и у генерала зарплаты не хватит. Но вот перед важным матчем со Спартаком мясо поели. Осталось только выиграть. По дороге к метро Вовка купил в киоске две газеты «Советский спорт» и «Правду». Зашли в метро, час пик уже прошел, и вагоны полупустые. Сели на скамейки, и Вовка, сразу открыв правду, на первой странице наткнулся на интересную статью. Этой частью истории особо никогда Челенков не интересовался, и сейчас читал и думал, так происходило и в его мире, и он просто не в курсе, или это параллельный мир. Про волнение и кризис власти в Чехословакии в 1948 году ничего не помнил. Статья называлась «Коммунисты наступают». В феврале коалиционный кабинет правительства Чехословакии, сформированный в 1946 году премьер-министром Климентом Готвальдом, в который входили члены всех крупных партий республики, раздирает острый политический кризис. Причиной его стало требование представителей Национально-социалистической партии предоставить отчет о действиях МВД, возглавляемого членом президиума ЦК Коммунистическая партия Вацлавом Носиком, Поскольку его действия были сочтены попыткой провести политически мотивированную чистку личного состава. Так, на днях из МВД были уволены восемь старших офицеров некоммунистов, когда МВД отказалась выполнить указания кабинета, министры от Национально-Социалистической Народной и Демократической партии подали в отставку, предполагая тем самым повлечь распуск правительства и новые выборы. Однако Социал-Демократическая партия это решение не поддержала, и два беспартийных министра тоже. И таким образом, поскольку покинули свои посты лишь 12 из 26 членов кабинета, правительство, которое возглавляет коммунист Климент Готвальд, сохранило свои полномочия и премьер-министр потребовал от президента Бенеша мандат на замещение выбывших министров новыми. Почему-то Федор считал, что после 1945 года во всех государствах, что освобождала от фашистов Красная Армия, были приведены к власти коммунисты. А вот, оказывается, в Чехословакии куча различных партий власти. Прям как в СССР, сразу после революции. Почему обратил внимание на братушек, так просто все. Точно помнил Челенков, что почти сразу после этого чемпионата в гости приедет клуб чешский с каким-то теннисным названием «Учить русских играть в канадский хоккей». И на самом деле многому научат. Не будь этой поездки и неизвестно, сколько бы еще СССР варился в собственном соку. А вот если сейчас там начнется революция, то приедут ли чехи? Вчера на тренировку заявился Аркадий Николаевич Аполлонов, уже не заместитель министра МВД, все-таки сняли. Сам Сталин лично, почти с той же формулировкой, что и в прошлый раз. И никакие тажерки и полочки, оплаченные генералом на этот раз в полном объеме, не помогли. Аркадий Николаевич сам отвел Вовку в сторонку и поделился этой новостью. «Слушай, зятёк, закончили все эти шушуканья вокруг меня? Постановлением номер 1039 от 12 февраля 1948 года освободили меня от должности заместителя министра внутренних дел СССР и назначили председателем комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР». Ерунда какая-то. Получается, что даже повысили? Почти министр теперь. А вот приказ, когда по освобождению должности зачитывал Круглов, что думал, что расстреляют. Прочти. Вот что в докладной записке. Управление кадров ЦК ВКПБ написано. Аркадий Николаевич протянул Вовке бумагу. С переходом на мирный период товарищ Аполлонов провел значительную работу по укреплению государственной границы, улучшению дела, подготовке офицерских кадров, но ослабил внимание к вопросам укрепления политика морального состояния личного состава и воинской дисциплины. В 1946 году личный состав войск совершил большое количество воинских преступлений и аморальных явлений. В среднем за квартал нарушения дисциплины среди офицеров войск составляют 13%. Товарищ Аполлонов, не уделяя должного внимания руководству политотделами войсковых управлений, слабо занимается воспитанием руководящих кадров, не ведет решительной борьбы с проявлением мелкособственнических настроений со стороны отдельных руководящих работников войск. «Аркадий Николаевич, а зачем вы мне все это говорите и показываете?» Вовка все это и так знал, и даже попытался помочь, но, видимо, там другие камешки на весы падали, и полки эти чертовы ни при чем. «Сам не знаю, посоветоваться не с кем. Думал, может, семиклассник один, что умное скажет». Отобрал злобу магу бывший генерал. Или не бывший. «А вас звания не лишили?» «В том-то и дело, что нет. Сам поражен до глубины души. Чертовщина!» вроде под зад коленкой пнули, при этом повысили. Аполлонов сложил бумаги в папку и растерянно улыбнулся. «Что думаешь, зятёк? Я думаю, Аркадий Николаевич, что руководство страны лично товарищ Сталин хотят, чтобы СССР принял участие в ближайших Олимпиадах и летней, и зимней, и кроме того, стал участвовать в большинстве чемпионатов мира. И тут важно, чтобы мы не выглядели мальчиками для битья, а наоборот, по возможности, вышли на ведущее место во всех соревнованиях. А для этого нужно поднимать спортивное движение в нашей стране. Сталину нужен очень хороший организатор. Лучшие организаторы это военные, а лучшие из них это вы. Вот вас и поставили на эту должность. Но там за бугром корреспонденты всякие узнают ведь, что вы руководили в НКВД и будут грязью поливать и вас, и весь советский спорт. Вот для этого вас и сняли, так сказать, показательно. Мол провинился, и мы его выгнали. Маскировка все это, и теперь вам обязательно нужно за 4 года поднять наш спорт на самый высокий уровень. Железной рукой поднять. Твою мать, Володька, ты чего наговорил? Так в СССР не делается. Какие-то тайны Магрибского двора. Вызвал бы Сталин и четко задачу поставил. А тут херня какая-то. Махнул рукой председатель новый. Уж поверьте, Аркадий Николаевич, вызовут и скажут, если вас интересует, что нужно делать для канадского хоккея, то скажу. В следующий Новый год нам нужно обязательно попроситься на кубок Шпенглера. Проводится в швейцарском Давосе в период с католического Рождества до Нового года. Если хорошо подготовимся, то серебро получим обязательно, а может и чехов обыграем, и золото увезем. А самое главное, поваримся в горниле международных соревнований». «Наговорил. Швейцария. Володя, а ты точно семиклассник из Куйбышева? Ни хрена на него не похож. Выше меня ростом и умнее». «Я же восьмиклассник уже». «Точно. Ну тогда ладно, тогда это все объясняет». «Аркадий Николаевич, а можно поинтересоваться? Если вас поставили председателем комитета, то куда дели Романова? У нас тут с ним дела всякие». «Смешно. У восьмиклассника с председателем комитета дела. Он теперь председатель Организационного бюро Центрального совета Союза спортивных обществ и организации СССР». То есть будет заниматься созданием и развитием спортивных обществ в стране. Почти параллельная комитету моему структура. Соревноваться будем, кто больше пользы для развития спорта в СССР принесет. «Понятно». «Понятно ему», — хмыкнул Аполлонов. «Мне вот ни черта не понятно». Матч со «Спартаком» проходил при искусственном освещении. Выглядело довольно пугающе. Освещена только площадка несколькими гирляндами лампочек, висевшими над ней. А все трибуны, исколоченные из досок и вылепленные из снега – все это в темноте. Только папироски светятся тысячами красных глаз и изредка зажигаются на несколько секунд огоньки спичек, чтобы очередную сигаретку или папироску зажечь. Первый период прошел под диктовку Спартака, а все же первое звено красно-белых – это мощь. Они просто волшебники, переиграли и скоростями, и головой, и если бы еще им чуть больше командной игры, то вышел бы разгром. А так обменялись голами, у «Динамо» прошла система, а у «Спартака» пара защитников. Сеглин-Соколов вывела на пятачок Зигмунта с Деника, который забил свою 25-ю шайбу в чемпионате. Вовку Чернышов пока не выпускал. «Ты у нас будешь оружием возмездия, если понадобится». «Сволочь ты, Фомин!» Вселил надежду и сам же все этой дракой похерил ты скажи еще, что могло тебя и не быть в команде? Сидел бы в своем Куйбышеве и в ус не дул, обыгрывая дворовые команды. Понес на Вовку в перерыве взмыленный Чернышов: Извините, Аркадий Иванович, постараюсь больше не драться. Зачем усугублять? Прав ведь, как ни крути. Да уж постарайся. Вовка подошел к почти неуставшей второй пятерке. Сделать замену спартаковцы Чернышову не позволяли. Их первое звено с денег новиков Юрий Тарасов не уходило и словно напилось энергетического напитка а может и напилось пытались же принять допинг в прошлом году хоккеисты цдк и ведь сработало бы если бы матч из динамо из за незастывшего льда не перенесли мужики как выйдем сразу применим систему получится хорошо не получится повторяем раз за разом работаем на полную как устанем нас сразу сменят понятно только когда нас иваныч выпустит отмахнулся комаров сейчас попытаюсь договориться Вовка пришел к сидящему чуть отдельно Чернышову и озвучил свою задумку. «Забьем или нет, даже не важно. Мы сменимся, и вы выйдете против сильно уставшего противника. А смениться они побоятся, их второе звено совсем слабое». «А давай!» – показал ему кулак играющий тренер. «Только пропустите, выгоню нахрен из команды». Получилось на третьей атаке, только перед этим с денег еще одну шайбу Третьякову закатил. По глупости. Темно, и Вовка длинный ее в куче мали у ворот просто не заметил. Система сработала, доехали вчетвером до ворота и устроили перепасовку. Всех запутали из себя тоже. Шайбу потеряли, но Юрий Тарасов отбил ее неудачно прямо на крюк Вовки. И тот отблагодарил спартаковцев, послав шайбу в девятку. И сразу поехал меняться. По шее опять поползла струйка сукровицы, а может и крови. Дальше случилось все, как Фомин и рассчитал. Вылетевшие на площадку «Легенды Динамо» переиграли вымотанных спартаковцев за две минуты, забросив две шайбы. Спартаковцы сменились уже, даже ползать по площадке не могли. А вторая пятерка, уже без уехавшего в больницу Вовке, довершил разгром. На второй перерыв ушли под трибуны команды со счетом 5-2. Третий тайм сгоняли по нулям, а Вовке, озверевший врач, снова два новых стежка на затылке сделал и целый час на него кричал да еще специально очень больно и медленно шил. Эскулап, что с него возьмешь?